Глава двадцать вторая Все пошло не так с самого утра, в день первой большой презентации Клары по компании Тони Грэнджер. Она проспала, забыв накануне поставить будильник. У нее кончилась зубная паста, потом в гостиной она ударилась ногой об одну из колонок Эверетта, а хуже всего, что автобус до ненавистного Малибу уехал. Несколько раз за утро она пожалела, что Джоша не было дома. Раньше он возил ее на работу, но в последнее время она почти не видела его, так как несколько дней назад начались съемки для бесстыдников. Высадив ее прошлой ночью у дома, он уехал на такси встретиться с кем-то из их команды и не вернулся. Она старалась не акцентировать внимание на том, как Джинджер пожирала его глазами, пока он давал ей указания по сцене, или на том, как Наоми шептала ему что-то на ухо. Неужели он провел ночь с одной из них? Или сразу с обеими? Сердце заныло от боли, она закрыла глаза. То, как Джош проводит свое свободное время, не должно ее волновать, но ей было не все равно. Кроме того, она могла напридумывать бог знает чего, а он просто был занят делами. Несомненно, бесстыдники требовали много времени и сил. Но Клара не могла избавиться от ощущения, что его отсутствие было как-то связано с приходом Наоми в студию тем вечером. Когда он, наконец, вышел к машине, то был необычайно молчалив и спросил только, не хочет ли она сесть за руль. По дороге домой она украдкой поглядывала на него на каждом светофоре пытаясь разгадать его мысли, но ночь скрывала его лицо в глубокой тени. Ее распирало от невысказанных слов, но она не могла заставить себя их произнести. Таких мужчин, как Джош, не интересовали вопросы типа «что между нами происходит?», тем более от девушек, с которыми они даже не спали. Клара решила сохранять спокойствие и держаться на расстоянии, но вместо этого стала рассеянной и неуклюжей, будто присутствие Джоша в ее жизни было веревкой, удерживающей ее лодку у берега, и он ее внезапно перерезал. Она провела ладонью по влажному лбу и выглянула из-за автобусной остановки на дорогу. Автобуса не видно. Клара посмотрела на часы «восемь ноль семь». Если автобус приедет в течение трех минут, она опоздает на встречу с Тони всего на пять минут, что вполне допустимо для Лос-Анджелеса. Нехорошо, но простительно. Можно будет только мило извиниться. 8.08. Сейчас час пик. Даже если вызвать такси потребуется ждать 20 минут, выбора не было, она позвонила Джилл. Начальница сняла трубку после первого звонка, и Клара поняла, что та тоже, как одержимая, отсчитывает минуты до встречи. «Привет! Что случилось?» Клара услышала нотки беспокойства в голосе тети. «Я очень извиняюсь. Проспала, а теперь еще автобус опаздывает». Правда, была кислой на вкус. Она проспала, потому что полночи провела в ожидании Джоша. каким то образом Она позволила своим чувствам к нему завладеть собой. С каждым днем ее забота о нем становилась все менее дружеской. Хотя романтические отношения между ними невозможны. Это сложно даже представить. Ее семья сошла бы с ума, узнав, что она живет под одной крышей с порнозвездой. Это настоящая находка для бульварной прессы. Кроме того, насколько она могла судить, Джош ни с кем не встречался по крайней мере, не с такими женщинами, как Клара. Несколько раз они вместе выпустили пар, но, как он сказал ей когда-то, ему не составляет труда отделять секс от чувств. Кларе хотелось верить, что она усвоила урок, когда Эверетт ее оставил. Так почему же ей было так не по себе, когда она думала, что Джош ласкает другую? «Не знаю, что делать», — сказала Клара джил и себе. «Я здесь стою уже 25 минут. Видимо, тебе придется начать без меня». На другом конце линии была долгая пауза. Видимо, Джил тщательно подбирала слова. «Мы не можем начать без тебя. У тебя презентация. Боюсь, если тебя не будет здесь, то не развернется и уйдет». «Дерьмо». Клара держала в руках стопку распечаток, на которых были исследования, прогнозы впечатлений и продвинутые модели рентабельности инвестиций. Они, не покладая рук, работали над этой презентацией для компании в течение нескольких недель. Даже Джилл не смогла бы воссоздать все данные за 30 минут. «Я могу отправить файл, а вы распечатаете его в офисе», – тревога сжимала ей горло и мешала говорить. Джилл вздохнула в трубку. «На нашем древнем принтере презентация будет выглядеть как мусор. Именно поэтому мы выбрали профессиональную печать. Мне придется перенести встречу». Ее резкий тон заставил Клару закрыть глаза. Вот каково было подводить людей, которых любишь. Она вспомнила лицо матери, когда та хмурилась. Она видела ее такой множество раз, когда та была недовольна своим мужем или Оливером. На Клару она никогда так не смотрела. «Нет, не надо. Я что-нибудь придумаю, я буду вовремя». Кажется, она только что дала обещание, не будучи уверенной, что может его сдержать. 8.13. Солнечные лучи били в спину, угрожая прожечь ее. Клара покопалась в сумочке в поисках салфетки, и ее рука коснулась холодного металла, запасной ключ Джоша. Вот он доверие. Она направилась к дому коротким путем. Блестящий черный корвет стоял на подъездной дорожке. Джош, наверное, сейчас голый лежит в постели и целует плечо своей очередной пассии. Желудок Клары неприятно сжался. Он будет вне себя от злости, если узнает, что она брала машину. Воспользоваться ключами без разрешения было некрасиво. Она нарушала единственное правило, которое установил Джош. К тому же от одной мысли о вождении у нее задрожали ноги. Но Джил нуждалась в ней. Ее тетя рискнула, наняв ее для работы над громким проектом. Клара не могла позволить, чтобы из-за ее эгоизма пострадала вся фирма. Надо нести ответственность за свое разгильдяйство. Джош ведь разрешал ей ездить на корвете в студию почти каждый вечер. После встречи она сразу вернет машину. Достав телефон, она уставилась на цифры. Восемь, пятнадцать. Кого она обманывала? Если она спросит, он наверняка откажет ей, и тогда у нее точно не будет выбора. Клара сжимала ключи в руке так сильно, что края впились ей в ладонь. «Пожалуйста, не злись на меня за это». Бросив последний взгляд на пустынную дорогу, она побежала к машине. Ей долго не удавалось отрегулировать водительское сиденье под свой рост. Казалось, корвет хотел спасти ее от самой себя. Тишина в пустом салоне машины угнетала. Когда она повернула ключ, в замке зажигания внезапный рев двигателя заставил ее подпрыгнуть. Джош поймет. Он должен понять. «Все не так плохо», сказала Клара пустому пассажирскому сиденью несколько минут спустя. Представлять, что Джош рядом, казалось хорошей идеей. Главное не прекращать говорить. Но адреналин со временем начал утихать, уступая место панике. Она сглотнула и прибавила скорость, чтобы не отставать от общего потока машин. Пальцы слегка онемели Вцепившись в руль, как только встреча закончится, Анис Джилл вернут машину, и Джош ни за что не догадается о том, что она сделала. Снова и снова она повторяла в своей голове речь для презентации. Наконец, Клара съехала с автомагистрали, осталось только припарковать машину за перекрестком в нескольких кварталах от фирмы, только и всего. корвет проехал примерно половину перекрестка, когда клара услышала до боли знакомый визг колес а потом скрежет металла